«Как странно. Мне кажется, я не смогла бы долго жить без моря», — сказала Таис. «Но меня не пугает город, когда он стоит на морском берегу». «Разве ты не знаешь, какому облику следовать?» — усмехнулся философ. «Не задумывайся, сама судьба поставила тебя гетерой, пока ты молода. Будешь старше — сделаешься матерью, и многое изменится в тебе». Но сейчас ты цирцея и обязана выполнять свое предназначение. На вопрос Таис, какое предназначение, Делосец объяснил ей, что женская богиня — муза, хотя и не кровожадна, но вовсе не так добра, как это видится влюбленным в нее поэтом. Среди обычных людей существует поговорка о том, что быть поэтом — любить поэта или смеяться над ним. Все одинаково гибельно. Древние лунные богини Крита и Сирии были украшены змеями для напоминания, что их прекрасные образы скрывают смерть, а львы сторожат свои жертвы у их ног. Таковы же их сестры, богиня-сова с горящими мудростью глазами, летающая ночью, возвещающая смерть, подобно ночной кобылице Диметрии. Или беспощадная соколиха Кирка, цирцея, вестница гибели, владычица острова Плача Эа на севере Внутреннего моря. Кирка — волшебница любви, превращавшая мужчин в зверей, соответственно, их достоинству — свиней, волков или львов. Артемис Элате, охотница, следящая за здоровьем всех диких зверей и людей, уничтожает слабых, больных, малоумных и некрасивых. Великая богиня Муза обнажена, как дарящая истину, как не приверженная ни к месту, ни к времени. Она не может быть домашней женщиной, она всегда будет противостоять ей. Женщины не могут сколь-нибудь долго выдержать ее роль. «Я знаю», — грустно и тревожно сказала Таис, Сколько минат кончают самоубийством на праздниствах любви? «Я доволен тобою все больше», — воскликнул философ. «К твоим словам добавлю, что та, которая родилась быть музой, но вынуждена быть домашней хозяйкой, всегда живет под искушением самоубийства. Твоя роль в жизни — быть музой художников и поэтов». Очаровательный и милосердный, ласковый, но беспощадный во всем, что касается истины, любви и красоты. Ты должна быть бродильным началом, которое пробуждает лучшие стремления сынов человеческих, отвлекая их от обжорства, вина и драк, глупого соперничества, мелкой зависти, низкого рабства. Через поэтов-художников ты, муза, Должна не давать ручью знания превратиться в мертвое болото. Предупреждаю тебя, это путь нелегкий для смертной, Но он не будет долог, ибо только молодые, Полные сил женщины могут выдержать его. А дальше смерть? Если осчастливит тебя боги умереть еще молодой, Но если нет то ты повернешься к миру другим лицом женщины, воспитательницы, учительницы детей, сеятельницы тех искорок светлого в детских душах, что потом могут стать факелами. Где бы ты ни была, и что бы с тобой ни случилось, помни, ты — носительница облика великой богини. Роняя свое достоинство, ты уничтожаешь всех женщин, и матерей, и муз. даешь торжествовать темным силам души, особенно мужской, вместо того, чтобы побеждать их. Ты воительница, поэтому никогда не падай перед мужчиной, не позволяй силе Эроса делать противное тебе, разрешать унижающие тебя поступки. «Лучше антерос, чем такая любовь». «Ты, — сказал отец, — Антерес, Ты побледнела? Чего ты испугалась? С детства нам внушали, что самое худшее несчастье, которого боится сама Афродита, — это неразделенная любовь. Она обрекает человека на невыносимые муки. Мир становится для него «нессовой одеждой» отравленная одежда убитого кентавра Несса, которую надел и никак не мог снять Геракл. Бог такой любви, Антерос, изобретает все новые уязвления и мучения, и я не могу преодолеть детского страха.